Прежде чем я успел придумать на это остроумный ответ, в дверной косяк постучал полицейский в мундире и, войдя в помещение, вручил капитану лист бумаги. Когда последний пробежал глазами листок, то что-то в его сжатых губах заставило меня заволноваться. Ну и ну, мистер Скиф. произнес, наконец, он, бросая бумагу на стол перед собой. — Похоже, вы не впервые имеете дело с полицией с тех пор, как прибыли в это измерение. «О -о -о -о -о — воскликнул Кальвин, закатывая глаза. — Вот оно началось! — на Что вызвало это утверждение, капитан? — Предчувствие подсказывало мне, что прикидываться невинным Совсем не пойдет на пользу. К несчастью, никаких других мыслей насчет того, как вести себя, у меня не имелось. Утверждать это меня заставляет только что полученный рапорт. Я подумал, что не мешать свериться с другими участками и посмотреть, не слышали там о вас, и, по всей видимости, там слышали. Так вот, почему они тянули время, ставил Дж.Р. Дожидались, когда придут рапорты. Это называется полицейской эффективностью. Капитан проигнорировал его. Согласно данному рапорту, у вас уже произошло два столкновения с полицией. В первый раз из-за подозрительного поведения на общественных улицах. Я проявлял вежливость. «Вместо того, чтобы расталкивать других?» Раздраженно прервал его я. «Сожалею. Я здесь недавно и не знал еще, что в этом измерении самое главное слово «грубить». Вам следует вывешивать знаки или что-то вроде них, предупреждающие людей, что на изворе быть вежливым. «Основание для преследования». Капитан продолжал так, словно я не сказал ни слова. — А позже, в тот же день, вы попытались уйти, не заплатив за весьма дорогой ужин. — Да я упал в обморок, черт возьми. Как только я пришел в себя, я тотчас же заплатил за ужин, хотя не съел ни кусочка. — А вот это само по себе выглядит немного подозрительно, — поджал губы капитан. «Зачем вы заказывали ужин, если не могли или не желали есть?» «Ну, потому что я не знал, что не смогу его съесть. Когда заказывал его? Сколько раз вам повторять?» «Я здесь недавно!» «Угу!» Полицейский откинулся на спинку стула и изучал меня сквозь щелки глаз. «У вас на все найдется бойкий ответ, не так ли?» «Мистер Скиф!» «Да потому что это правда?» «Я бы выглядел менее подозрительным, если бы у меня не было ответов на ваши вопросы. Скажите мне, капитан, мне действительно хочется знать? Я знаю, что я не преступник, а что требуется для убеждения в этом вас?» Капитан медленно покачал головой. «Честно говоря, не знаю». Я давно на службе и научился доверять своей интуиции. Ваш рассказ выглядит достоверным, но интуиция подсказывает мне, что вы – ходячая беда, которая только ищет, где бы ей случиться. Я понял, что играю при подтасованной колоде и поэтому бросил мысль убедить его в своей невиновности. Тогда конечный ток будет такой же, как и до прибытия того листка. Вы намерены предъявить мне обвинение? Или я волен уйти? Он поизучал меня еще несколько мгновений, а затем махнул рукой. Да идите, катитесь отсюда и захватите с собой своего уличного дружка. Просто послушайтесь моего совета и не носите при себе в будущем Столько наличных. Нет резона дразнить зверей. Если подумал, то с кем бы и ушел. К несчастью, день вышел длинный, и у меня накопилось и усталость, и раздражение. Опасно сочетание. Буду помнить, капитан, пообещал я, поднимаясь на ноги. Мне казалось, что полиция существует. чтобы защищать невинных граждан, вроде меня, а не заставлять всех зря терять время, цепляясь к ним. Можете мне поверить, я усвоил урок. Все присутствующие полицейские внезапно напряглись, и я слишком поздно сообразил, что критиковать полицию тоже нет резона. «А если мы не будем проверять подозрительных личностей до того, как они причинят неприятности, то мы годимся лишь для заполнения рапортов после совершения преступления!» Зло сплюнул капитан. «Как не поверни, невинные граждане вроде вас найдут на что пожаловаться!» «Извините, капитан, мне не следовало!» «Уж не знаю, понял ли он мою попытку оправдаться!» Если да, то она не вызвала никакой реакции. Не, видите ли, я тоже усвоил урок. Когда я впервые поступил на службу в полицию, то думал, что не смогу найти в жизни доли достойного дела, чем защищать невинных граждан, и я по-прежнему верю в это. Даже тогда я знал, что занятия это будут неблагодарные. А вот чего я не понимал, так это того, что невинные граждане вроде вас окажутся не только неблагодарными, но и склонными относиться к полицейским, словно к врагам. Я решил не перебивать его. Он понес, закусив у дела, читая лекцию на любимую тему. Открыть сейчас рот будет так же опасно, как сунуться. Между моим домашним драконом Глиппом и подданным ему кормом. Все хотят, чтобы преступники сидели в тюрьме, Но никто не хочет видеть тюрьмы в своем районе Или голосовать за налоги на строительство новых тюрем. Поэтому имеющиеся у нас тюрьмы переполнены, И невинные граждане вопят караул, В всякий раз, когда судья дает условный срок или освобождает правонарушителя под честное слово. Он встал и расхаживал теперь взад-вперед, постепенно распаляясь от любимой темы. Никто не видит несовершенных преступлений. Мы можем на 98% снизить уровень преступности. И невинные граждане будут винить в этом последних 2%. Нас, как будто мы, совершаем преступление, Никто не хочет сотрудничать с полицией или поддержать порядок распределения налогов, нужных для борьбы с инфляцией. И поэтому эффективность нашей деятельности не может даже удержаться на том уровне, на каком находится, не говоря уж об увеличении штатов в соответствии с ростом населения. Он умолк и навел обвиняющий перст на гр И потом, есть невинные граждане, вроде вот этого вашего приятеля, признавшегося, что он занимается незаконным бизнесом без лицензии. А это означает, между прочим, что ему не приходится платить никаких существующих налогов. хотя он ожидает от нас той же защиты, что и лавочники, которые платят их, хотя большинство из них тоже частично жульничают. Нам приходится поддерживать порядок и задерживать преступников в то время, когда у нас не хватает сотрудников, а применяемые нами технические средства давно устарели и разваливаются. Чуть ли не единственное, что у нас есть для работы, это наша интуиция. И тут нас донимают из-за использования ее. Он остановился передо мной и приблизил лицо вплотную к моему, овеяв меня еще раз своим дыханием. Я ничего не сказал ему. Давайте посмотрим, насколько же хороши наши интуиции. Сейчас я вас отпущу. Но мне приходит в голову, что не повредит проверить, кто вы такой по другим измерениям. Если вы всего лишь, как вы утверждаете, невинный бизнесмен, то мы ничего не найдем. Но если я прав, он подарил мне зубастую усмешку, то вы, вероятно, уже конфликтовали с законом, и мы это выясним. Бьюсь об заклад, вы оставили за собой след, ведущий прямо сюда. Если это так, то мы поговорим еще раз, и очень скоро. Я хочу, чтобы вы не меняли отелей и не пытались покинуть измерение, не уведывая меня. Понятно? Мне хочется знать постоянное место вашего пребывания, мистер Скиф.